Останься, не проходи мимо. Я угадал, какой топор сразил тебя. Хвала тебе, о Заратустра, что ты снова встал. Ты угадал, я знаю это, Каково тому, кто его убил, убийце Бога. Останься, присядь ко мне, это будет не напрасно. Кому же стремился я, как не к тебе? Останься, сядь, но не смотри на меня, Почти этим безобразие мое. Они преследуют меня, «Теперь ты последнее убежище мое, ни ненавистью своей, ни своими ищейками. Он над таким преследованием смеялся бы я, гордился бы им и радовался ему. Разве успех не был доселен на стороне хорошо преследуемых? И кто хорошо преследует, легко научится следовать, раз уж он очутился позади. Но от их сострадания, от их сострадания бегу я и прибегаю к тебе». «О Заратустра! Защити меня! Ты последнее убежище мое! Ты единственный разгадавший меня!» «Ты угадал, каково тому, кто убил его! Останься! И если ты хочешь идти, ты нетерпеливый! Не ходи дорогою, какую я шел! Эта дорога плохая! Ты сердишься, что я так долго уже заикаюсь и спотыкаюсь, что я даю уже советы тебе!» но знай, что это я, самый безобразный человек, у которого самые большие и тяжелые ноги, где я шел, там дорога плохая, я обращаю все дороги в смерть и позор. Но потому, как ты прошел молча мимо меня, как ты покраснел, я это видел, я узнал в тебе заратустру. Всякий другой бросил бы мне милостыню свою, сострадание свое взором и речью, но для этого я недостаточно нищий, Ты это угадал. Для этого я слишком богат, богат великим, ужасным, самым безобразным и невыразимым. Твой стыд, о Заратустра, почтил меня. С трудом ушел я из толпы сострадательных, чтобы найти единственного, который учит нынче сострадание навязчиво, тебя, о Заратустра. Будь оно божеским, будь оно человеческим состраданием, оно перечит стыду». И нежелание помочь может быть благороднее, чем это путающаяся под ногами добродетель. Но сострадание называется сегодня у всех маленьких людей самой добродетелью. Они не умеют чтить великое несчастье, великое безобразие, великую неудачу. Поверх всех их смотрю я, как смотрит собака, поверх спин овец в стадах своих. Это маленькие, мягкошерстные, доброхотные, серые люди». Как цапля, закинув голову, с презрением смотрит поверх мелководных прудов, так смотрю я поверх копошения серых маленьких волн, воль и душ. Давно уже дано им право, этим маленьким людям, так что дана им, наконец, и власть, теперь учат они. Хорошо только то, что маленькие люди называют хорошим. И истиной называется сегодня то, о чем говорил проповедник, сам вышедший из них, Этот странный святой и защитник маленьких людей, который свидетельствовал о себе «Я истина». Этот нескромный давно уже сделал маленьких людей горделивыми, он учивший огромному заблуждению, когда он учил «Я истина». Отвечал ли кто нескромному учтиве? «Но ты, о Заратустра!»